Глава 27 Путь к деревне Раута Скрытного не был трудным, но определенно длинным. Я шел по грунтовой дороге, петляющей между холмами, покрытыми сочной весенней зеленью. Где-то вдалеке перекликались птицы, ветер лениво перебирал ветви деревьев, а небо над головой было таким синим, что казалось, вот-вот упрешься в него лбом. Даже несмотря на то, что я обитаю в этом мире уже не первый день, ощущение искусственности не исчезало. Все вокруг выглядело чересчур живым, слишком детализированным, будто я очутился в какой-то безумно навороченной версии реалистичного РПГ. Уровни, способности, прокачка — все это лишь усиливало впечатление, что я все еще нахожусь в игре, только без кнопки «Выход». Проверить, где кончается игра и начинается реальность, можно было лишь одним способом — умереть. Если проснусь в какой-нибудь стартовой локации типа деревни Валыкина, значит, я каким-то образом оказался запертым в игре. А вот если нет, тогда... Хм. Тогда мне уже будет все равно. Только вот проверить это я пока не решался. В данный момент мне куда интереснее заняться собственной прокачкой и превратиться в нагибатора местного масштаба. Ну а помереть, помереть я всегда успею. Это дело несложное. Недалеко от города, у небольшого ручья, я заметил двух мальчишек. Те сидели на поваленном бревне и спорились с таким азартом, как будто решали судьбу своего баронства. «Говорю тебе, Люциана сильнее!» — выпалил один, пониже ростом, но с выражением лица, как у заправского академика. «У нее шесть гримуаров! Шесть! И она может вызвать огненную змею!» Я видел. И вообще она красивая. А красивые маги всегда сильнее. Это доказанный факт. «Ага, расскажи еще!» — фыркнул второй, покрупнее. «Рудгард вон какой! Мускулы, как у быка, и штангу поднимает, как ты палку. Один удар, и от врага только пыль останется. Вот это настоящее силище!» «Да ты ничего не понимаешь! Магия — это не мускулы, а интеллект и концентрация. А мускулы — это когда можно вмазать без всякой магии!» Я тихо усмехнулся и прошел мимо, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Для меня этот спор не представлял загадки. Люциана объективно была сильнее. Уровень выше специализация, чистая боевая магия с акцентом на разрушение. Рудгард же, при всей своей внушительности, был больше мастером сдерживания, контроль, блокировка, сковывания противника. Хотя стоит признать, в ближнем бою он и вправду страшен. Стоит ему подойти на расстоянии вытянутой руки, и лицо даже самого талантливого мага рискует в следующую секунду превратиться в кровавое месиво. Люцианна же при всей своей мощи такого повторить точно бы не смогла. Спустя некоторое время я, наконец, добрался до нужной деревни. Путь не был особенно долгим, но изрядно вымотал. Приходилось спетлять, обходя ручьи, где-то продираться через кустарник а где-то идти по обломанным корням, торчащим прямо на тропе. Все это сопровождалось устойчивым чувством паранойи, которое я старательно игнорировал, но оно упрямо напоминало о себе при каждом шорохе в кустах. За то недолгое время, что я провел в этом мире, мне уже довелось столкнуться с демонами, некромантами, ожившими мертвецами и даже с грозными личами. Словом, я попал под полный набор попаданческого веселья. Так что мысль о том, что из ближайших кустов вот-вот выскочит очередная тварь, жаждущая полакомиться моей кровушкой богатырской, не казалась мне такой уж безумной. Ну да, согласен, на богатыря я не особо смахиваю. Рост средней плечи пролезают в дверные проемы, да и бороды солидные не хватает, но русские корни в купе с образом героя просто вынуждают меня делать подобные сравнения. Так что надо быть настороже. Я остановился на пригорке и, присев на поваленный ствол дерева, какое-то время наблюдал за деревней. Маленькие опрятные домики с покатыми крышами, несколько деревянных сараев, в центре колодец и небольшая площадь. Казалось бы, обычное сельское идилие, но что-то здесь было не так. Прошло минут двадцать наблюдений, ни одного звука, ни коровы, ни собаки, ни голосов, даже дым из труб не поднимался. Я нахмурился: либо у деревенских началась полуденная сиеста, либо в этом поселении никого нет. Сэр Григор, тихо произнес я, слетай-ка вниз, осмотри территорию. Призрак материализовался у меня за плечом, тут же став едва заметным мерцанием в воздухе. Я снова наложил на него невидимость, и он плавно уплыл в сторону деревни, двигаясь как клубок тумана, пойманный случайным ветром. Пока он обследовал дома. Я продолжал наблюдать с пригорка. Прошло минут пять, прежде чем Григор вернулся, и возник у меня сбоку. «Мой господин!» — голос его звучал глухо и безэмоционально. «В деревне никого, совсем. Ни людей, ни скота. Пыль в домах покрылась легким слоем. А значит, там с неделю никого не было». Я сжал губы. «Следы борьбы?» «Нет. Ни крови, ни разрушений. Все оставлено аккуратно. Даже двери на засовах». Значит, ушли. Григор молча кивнул, и я поднялся с места, глядя на деревню внизу. Что ж, пора спуститься и осмотреть это место лично. Я неспешно спустился в деревню, отправив Сира Григора патрулировать периметр. Пока мы добирались сюда, он уже засек пару человек, что явно не походили на простых путников. Скорее всего, это были соглядатые Архипа, те, кого он ненавязчиво приставил ко мне, якобы для безопасности. На деле же, чтобы внимательно следить за моими действиями, мне бы очень не хотелось, чтобы именно в момент возможных переговоров с Раутом кто-то из этих теневых наблюдателей решил всадить мне нож в спину или просто сорвать разговор, устроив провокацию, или еще какую-нибудь пакость, на которую способны архиповские шестерки. Я шел медленно, приглядываясь к мелочам. На одном из подоконников валялась разбитая кружка, на другом — ржавая подкова. На крыльце дома справа стоял четко очерченный след сапога. Свежий. Очень свежий. Я напрягся, но виду не подал. И не зря. Буквально через пару шагов из-за ближайшего домика, как по команде, выскочили пятеро человек. Босоногие, но в кожаных доспехах и даже с кое-каким оружием. Откуда они вообще появились? И главное, как, черт побери, Сир Григор умудрился их прозевать? То ли сработал какой-то хитрый артефакт, скрывший их засаду, то ли это была тщательно спланированная диверсия. Искренне надеюсь, что речь о первом варианте, потому что если Сир Григор стал двойным агентом, я этого точно не переживу. Серьезно, кому тогда вообще доверять, если не собственному рыцарю-призраку? У первого в руках красовалось копье, у второго тоже копье. Третий также не удивил своим выбором, разве что оно у него было куда более длинным. Наверное, что-то компенсирует. Четвертый же гордо нес проржавевшую секиру, которую, судя по виду, выкопал из подвала собственного прадеда. Пятый вообще шел на меня с самым обычным кухонным ножом. Хотя нет, скорее даже ножичком. Даже не представляю, кого они смогли бы победить этим оружием из набора «Юный разбойник». «Не с места!» — рявкнул один лет двадцати не старше. «Сдавайся, некромант! Мы видели твоего духа!» Вот как! Значит, они не просто сумели спрятаться от Сира Григора, но еще и заметили его, несмотря на невидимость. Магов среди них не видно, значит, дело в артефакте. Причем весьма мощном. Такой определенно мне бы не помешал. Эх, сюда бы сейчас Эрика. Он бы не только нашел весь возможный лут, но и незаметно для самих разбойников стащил бы их копья. И секиру с ножом, и даже штаны. Парни бы опомниться не успели, а уже стояли бы передо мной в одних трусах. «Спокойно, мужики!» — поднял я руки. «Я пришел с миром!» Ответом на мои слова стало угрожающее рычание и пара стремительных шагов в мою сторону. И именно в этот момент из-за моей спины вырвался сир Григор. «Только не убивай!» — выкрикнул я напоследок, надеясь, что рыцарь услышит, И, что важнее, послушается. Призрачный меч сверкнул, и первый нападавший рухнул без сознания, даже не успев понять, что произошло. Второй с глухим стуком врезался в оконную раму и сел где-то под стеной. Третий упал на землю, как мешок картошки, быстро и без единого звука. Осталось двое. Я инстинктивно вызвал интерфейс инвентаря и выхватил оттуда кинжал с возвратной веревкой очередной подарок от бога войны. Забавный выбор, не спорю. Главное, не провернуть бросок слишком азартно, а то вернется не в руку, а в грудную клетку. А судя по тому, как от оружия исходило легкое сияние, магии в нем было не меньше, чем в половине храмов империи. Один из оставшихся бойцов издал короткий нервный всхлип, швырнул свое копье на землю и дал стрекача в сторону леса. Но не успел он сделать и пяти шагов, как сир Григор перенесся к нему с едва заметным рывком и легким движением приложил его тыльной стороной меча по затылку. Парень осел на землю и тут же отключился. Остался только один пацан лет 16 с непослушной рыжей шевелюрой и ножичком сомнительного качества, который он выставил в мою сторону. Ты правда собираешься пустить это в вход? тихо спросил я, приближаясь на шаг. Не боишься порезаться. Не подходи! — резко выкрикнул парень, вскидывая оружие. «Что тебе нужно в нашей деревне?» «Всего лишь поговорить с Раутом Скрытным». «Можешь меня убить, архиповский пес!» — процедил он, сжав зубы. «Но до Раута тебе не добраться!» Столько эмоций, такая экспрессия. То ли парень действительно на взводе, то ли просто переигрывает. Я бы предположил, что он пересмотрел слишком много фильмов про молчаливых, но решительных шпионов, Да вот беда, в этом мире телевизоров, насколько мне известно, не существовало. Расслабься, парень, мочить подростков это не по моей части, хмыкнул я, одновременно приказав Сиру Григору не приближаться. Зато у меня есть к тебе предложение. Он нахмурился, но ничего не сказал. Передай Рауту скрытному, что я не от Архипа и что хочу поговорить. Без крови, без подстав. Я подожду здесь, в этом доме. Я указал на вполне себе приличную постройку с деревянными ставнями. Если он придет в течение часа, то может получить предложение, от которого невозможно отказаться. Парень всмотрелся в меня, словно пытаясь понять, говорю ли я серьезно. Потом коротко кивнул и тут же растворился между домами. Ожидание я провел в компании Сира Григора, который за прошедший час научил меня пользоваться деревенской печкой. Дело оказалось нетрудным. Главное выдвигать задвижку, иначе можно случайно задохнуться». Засады я не боялся, в кровожадность Раута я не верил, слишком уж бестолковыми были люди, которых он оставил в засаде. Следовательно, у него далекая от корысти мотивация, и, соответственно, с ним можно договориться. Прошел час, тени вытянулись, деревья шептались друг с другом, и вот за порогом послышались тяжелые шаги. Я как раз занял место за столом, у которого стоял еще один стул, как раз для гостя. Дверь скрипнула, и в комнату вошел мужчина, без лишнего шума, без пафоса. Просто вошел, как хозяин, уверенный в себе и своих поступках. Возраст около 50, может, чуть больше. Он был из тех, кто с годами только закаляется. Широкие плечи, прямая походка, стальной взгляд. Простая льняная рубаха, кожаный пояс, на котором болтался потертый, но явно ухоженный кинжал. Ничего лишнего он остановился у входа не спеша приближаться взгляд его скользнул по комнате по моему лицу по призрачному силуэту сира григора за моей спиной григор кстати тоже напрягся словно почувствовал что перед ним человек который может доставить проблему раут скрытный девятнадцатый уровень отношение спокойствие подозрительность готовность к бою тайный секреты или умения к сожалению не отобразились Что неудивительно при таком большом уровне противника. Я заставил себя дышать ровно. Главное сейчас не показать слабости. Если девятнадцатый уровень ураута действительно боевой, то в случае конфликта он без труда расправится не только со мной, но и с Сиром Григором. Судя по резным рунам на рукояти его кинжала, оружие у него не для показухи. Наверняка зачарованное и очень даже опасное. Такие подходят для сражений как с живыми, так и с мертвыми. «Ты хотел поговорить, некромант», — коротко произнес Раут, словно проверяя, стоит ли вообще продолжать. «Так говори». Голос хрипловатый, немного уставший, но с той самой тяжестью, которая появляется у людей, прошедших через многое, и не сломавшихся. Я медленно поднял руки, демонстрируя, что не собираюсь тянуться к оружию, и сделал шаг вперед, аккуратно, без резких движений, как человек, пришедший говорить, а не воевать. «Меня прислали тебя убить, но я же не животное какое и не мальчик на побегушках, поэтому в первую очередь я пришел к тебе с миром, чтобы совсем разобраться», произнес я спокойно, глядя ему прямо в глаза. Раут хмыкнул коротко, почти беззвучно, но в этом звуке чувствовалось недоверие и усталость. Его ладонь легла на рукоять кинжала. «Некромант, решающий вопросы миром», — пробормотал он с усмешкой. «Что дальше?» Демоны начнут благословлять урожай. Демонологи помогать бездомным животным, или лютоволки переквалифицируются в собак-пастухов. Ну, я с севера, пожал я плечами, а у нас там все никак у людей. И чего же ты предлагаешь, некромант, с севера? медленно произнес Раут, не убирая руки с рукояти кинжала и внимательно за мной наблюдая. Я выдержал паузу, нарочито долгую, почти театральную. Внутренне же пересчитывал варианты, при которых выйду из этого дома живым и желательно без ножевых в области моей бесценной тушки. Деревенский народ весь резкий, как понос. Долго думать не будут. «Для начала», — сказал я, тщательно подбирая слова, — «мне бы хотелось услышать вашу версию событий». Потому что, пообщавшись с представителем Пересветова, я начал подозревать, что меня где-то на наеб... — Слегка обманули. Раут, наконец, позволил себе расслабиться. Рука с рукояти скользнула вниз, а сам он шумно опустился на стул напротив, с усталым вздохом уставившись мне прямо в глаза. — Говори прямо, паря. Тебя развели, как слепого на ярмарке. Обвели вокруг пальца, как тёлку вокруг забора. Надули, как сапожника, на поминке Иначе бы ты сюда не пришел с таким видом, будто сам не знаешь, во что вляпался. Тон у Раута был ровный, спокойный и даже немного дружелюбный. Тогда, может, вы расскажете, как все было на самом деле?» Раут тяжело выдохнул, провел ладонью по лицу, будто смахивая не столько усталость, сколько накопившееся за годы раздражение, и посмотрел на меня прищуром, изучающий, как будто все еще решал, стоит ли со мной откровенничать. «Земля тут раньше была дешевая», — начал он. «Я ушел со службы, купил участок, построил дом». Потом еще один. Народ начал тянуться. Люди все простые, честные, труда никто не боится. Кто-то бежал от архиповских поборов, а кто просто хотел нормальной жизни вне города. Я никого не звал, но встречал с распростертыми объятиями. Порядок держал, помогал чем мог, деревню вместе поднимали. Он на секунду замолчал, будто что-то вспоминая, а потом продолжил уже с тяжелым оттенком в голосе. И все было хорошо до тех пор, пока на нашей земле не нашли золота. Я только кивнул. Знакомый сюжет. Где появляется что-то ценное, туда тут же подтягиваются любители выгодных сделок в дорогих плащах и с масляными улыбками. Такие не спрашивают, нужно ли тебе что-то. Они просто приходят и считают, что уже все купили. Или забрали. Сначала мне предложили выкупить землю. Причем за жалкие гроши, которые даже не дотягивали до первоначальной стоимости земли. Сплюнул он в сторону. А потом начались налеты. Поджигали дома, пугали женщины детей, уводили стадо. Я защищался как мог. Мужиков научил воинской науке. Но, сами понимаете, против по-настоящему обученных бойцов у них нет ни малейшего шанса. Тогда почему? Начал я. Но Раут меня перебил. «Почему мы еще живы?» «Да все просто как три копейки», — буркнул он, устраиваясь поудобнее. «Архип, он тебе не воин. Он типичная крыса. Хитрый, скользкий, трусливый — вот и все, что о нем нужно знать. Как приперся в наше баронство лет 17 назад, так и устраивает свои мутные дела. Но вот есть одна проблема. Большинство жителей находится на нашей стороне, потому Пересветов и не может действовать более радикально». Но думаю, что это временно. Я некоторое время помолчал, переваривая услышанное. Тем временем Раут продолжил. «Пойми, паря, мне не нужно ни благословения богов, ни милость барона. Я не молюсь за справедливость. Я ее делаю своими руками. Эти люди пошли за мной, когда здесь не было ничего, ни дорог, ни крыш, ни адекватного хозяйства. А теперь, когда в этой земле нашли золото, их хотят согнать как скот» только потому что они стали кому-то мешать. Он смотрел прямо, не моргая. В этом взгляде не было ни вызова, ни просьбы, лишь твердая решимость. Архипу плевать на них. Плевать на меня. Он привык, что все можно решить приказом или подкупом. Но это не тот случай. Мы либо отстоим нашу землю, либо падем, ее защищая. Я на мгновение замолчала а в голове уже начал складываться план. Он был рискованным, дерзким и, как всегда, немного е... <кхм> амбициозным. «Знаете», — медленно произнес я, поднимая взгляд, — «пожалуй, у меня есть идея, как вы можете выйти из этой ситуации победителями. Но придется принять одно условие». «Какое еще условие?» — нахмурился Раут. В голосе его прозвучало недоверие. Я усмехнулся краешком губ. «Кажется, вам все-таки придется умереть».